Глава восьмая. Беда. Земля Моровская. Косуля вылетел а из леса и стремглав понеслась по дороге. Молодая, глупая. Теперь ей не уйти. А вот в лесу могла бы. Стрела Фроди ранила ее не опасно, так шкуру порвала. Голубь в ы р в а л с я вперед без труда опередив жеребца Фроди. Расстояние между ним и удирающей косулей быстро сокращалось. Илья мог бы запросто свалить добычу стрелой, но не хотел. Хотелось взять косулю живой. И вдруг Илья увидел такое, что безжалостно осадил коня. Косуля глупая, глупая, а тут же воспользовалась, метнулась в бок, проломилась сквозь кусты и камыши и ушла через старицу. Илья не уже забыл, спешился и разглядывал черные влажные пятна на пыльном тракте. Кровь. подоспел Фроди, упустил р а з я л о сразу закричал он. Илья не обратил внимания на сердитый вопль. Фроди на два года старше, хвастлив, охоть до да девок и по нурмански чеславен, но старшинство Ильи признает безусловно. И не потому, что тот сын князь воеводы, а потому, что Илья может вздуть Фроди, а Фроди Илью нет. Поехали за ней, потребовал Фроди. Скоро уже свалится. Знатно я ее достал. Вон сколько крови натекло. Это не ее кровь, сказал Илья, распрямляясь и махом запрыгивая седло. Не ее. А чья? Илья глянул на озадаченную физиономию о т р о к а хмыкнул. Узнаем, сказал он и послал жеребца вдоль свежего колесного следа. Он не торопился, потому Фродди тут же догнал и поехал рядом. Злодеи? Азартно спросил он. Возбуждение его было понятно. Если разбойнички обидели купца, то это вдвойне хорошо. Можно и воров поучить и добычу поднять. Взятая на меч принадлежала тому, кто взял, независимо от того, кто был ранее хозяином добра. Вазы, озвучил очевидная Фроди. А ты чего ждал, Кнора? Илья изучал местность очень внимательно. И не ограбленные вазы с брошенными в них мертвецами, а кусты вокруг, кроны деревьев. Прислушивался к птицам, которые, если их понимать, непременно сообщат, если поблизости есть люди. Фроди спешился, наклонился, изучая следы, но хорошо заметны были только следы колес, что тоже говорило кое о чем, например о том, что обуты разбойники были не верховые сапоги, а в мягкие поршни, хотя нет. Вот здесь и каблучки пропечатались. Еще девка была, сообщил ф р о д е ее с собой увели, вернее, увезли на к о н ь в и д а т ь уложили. Отпечатки копыт распряженных лошадей были глубокие. На животных перегрузили добро с возов, не все, например, четыре бочонка с медом оставили. И то, зачем в лесу мед? Илья, сбросив маскировавшие возы ветки, разглядывал покойников. Четверо, купчик не из самых богатых и трое приказчиков. Все четверо лицом схожи, родичи, надо полагать, были родичами. Побили их внезапно стрелами срезами, шагов с тридцати. Били метко, насмерть. Убитых увезли в лес, там раздели, вырезали стрелы, распрегли лошадей, погрузили добро, ну и девку с собой прихватили, не стали добивать. Допустили только одну ошибку. Одному из убитых срез вошел в левый бок, пробив сердце и л е г к о е Упал он лицом вниз, и большая часть его крови вылилась на дно ваза. А ваз не лодья, протекает. Вот через щель на дорогу и накапало то, что привело сюда Илью и Фроди. Их убили не позже полудня, сказал Фроди. Звери не объели, даже мух еще немного. Кровь не засохла. Трава примятая не встала, продолжал Илья. Далеко уйти не могли. Догоним, а то азартно отозвался Фроди. Тогда на конь. Судя по следам, разбойники гнали упряжных коней рысью, а сами бежали рядом. Было злодеев где-то с десяток, но численное превосходство отроков не смущало. Они полагали себя воинами, а воинам ли бояться разбойников? Злодеи из дешних. Это понятно, потому как выбирали дорогу. Отрокам всего лишь дважды пришлось спешиться и вести коней через ч а щ ю в поводу. Отроки настигали. Яблоки лошадиного навоза были совсем свежими, когда след вывел к небольшой коням побабке речушки. Илья не удивился, не обнаружив следа на противоположном берегу. Разбойники двинулись вверх по течению, то ли узнали о погоне, то ли на всякий случай. Что вверх – это несомненно. Вода была чуть в з м у ч е н а и муть эту несло сверху. Злодеи уже совсем близко, не больше, чем в трех-четырех с т р е л ь щ а х Фроди тоже это сообразил и, воодушевившись, пустил коня скорой рысью, опережая Илью. Тот хотел о кликнуть товарища, но передумал, если враг близко услышит. А Фроди не боялся никого. Он чувствовал себя охотником, загнавшим зверя, и не успел вовремя сообразить, что сам превратился в дичь. Пущенная в лицо стрела его не убила, потому что ударила в нижний край шлема. Голова Фроди мотнулась от удара, он, не раздумывая, метнул копье в заросли туда, где прятался стрелок. Вопль подтвердил п о п а д а н и е Фроди ц а п н у л меч. Еще одна стрела. Широкий с два пальца срез вспорол ему бедро, перерезав жилу. Кровь хлынула потоком, но Фроди еще успел выхватить меч и бросить коня на второго стрелка. Не достал. С дерева на спину ему прыгнул третий разбойник и еще в прыжке всадил юному Нурману в шею длинный нож. То, как убивали товарища, Илья не видел. Он отстал шагов на тридцать. И заметил а лишь, как попали во фроде стрелы. б у д ь и л ь я опытнее или будь у него время подумать, не стал бы безоглядно бросаться на помощь другу. По уму следовало бы укрыться и ждать, когда злодеи покажут себя. Иль я ошибся? Но все же успел сообразить, что против многих стрелков с копьем и мечом не особо по воюешь. Выхватил из н а у ч а собственный лук с натянутой уже тетивой. И послал голуби не по тропе, а по руслу реки, чтобы между ним разбойниками было хоть какое-то расстояние. Да только на противоположном берегу тоже укрылись тати. Короткий свист и стрела ударил в спину чуть повыше седла. Граненый узкий наконечник пробил боевой пояс и угодил в позвоночник. Илья не ощутил боли, просто вдруг перестал ощущать все, что ниже боевого пояса. Жеребец, не чувствуя привычного хвата хозяйских колен, тут же перешел на шаг. Из зарослей выскочил Тать и замахнулся копьем. Илья отбил копьё древком лука, при этом едва не свалившись, пришлось схватиться левой рукой за седло, чтобы удержаться. Боковым зрением он увидел, как бегут к нему ещё двое, понял, не отбиться, и крикнул голуби в у х о махом. Жеребец прыгнул, с места взяв в г о л о п И я опять едва не вылетел из седла, выронил лук, упал на шею голубя, вцепился правой рукой в гриву. Над ним просвистело брошенное копье. Хороший был бросок, воинский. Полетели в догонку несколько стрел. Одна чиркнула по броне, другая по крупу голубя, еще прибавив жеребцу прыти. Соловей! истошно завопил кто-то. Бей! Уйдет! Илья услыхал за спиной тонкий переливчатый свист, такой звук издает особая поющая стрела. Илья сам умел делать такие. Выстрел был хорош, шагов на сто пятьдесят б у х а я щ е г о всадника и прямо в цель. К счастью, не в ту, не в согнутую спину Ильи, а на палец ниже, в заднюю луку седла. Второго выстрела не было. Речушка вильнула. Несущийся по руслу жеребец взял право и скрылся за поворотом. Боль пришла, когда Илья уже подъезжал к в о р о т а м м о р о в а да такая, словно Илье в спину вонзили раскаленный до бела нож. И все-таки Илья сумел не свалиться, ничего не видя и не слыша от жуткой боли, он не разжал вцепившихся в гриву пальцев, их разжали другие. А затем я р ш осторожно вынул илью из седла, перенес в дом и положил на лавку так, чтобы не потревожить торчавшую из поясницы стрелу.